«Странствия!» Ночью, продираясь сквозь мокрый ивняк, дабы обогнуть очередную заводь, они наткнулись на лодку, где угольными резкими силуэтами различались двое в ушанках и телогрейках. В нерешительности остановились. «Эй!» — сказал один из силуэтов недружелюбно, с подозрением всматриваясь в темноту. Ракитин молчал, глядя на Градова. «Кто такие?» — спросил второй грубый голос. «Ну, молчать будем? Или грузило огреть, чтоб заголосили?» «Свои российские граждане!» — представился Ракитин, подходя к лодке. До поселка подкинете!» Двое в телогрейках и ушанках привстали, оказавшись к тому же одетыми в болотные сапоги. Вопросительно и хмуро уставились на него. Александр приметил сеть, торчавшую из брезентового мешка, рыбу. «Понял браконьеры. Какому такому поселку?» — сглотнув, полюбопытствовала первая фигура. «Да к ближайшему, беспечно», — беспечно ответил Ракитин. «Да ты откуда-то свалился, братец! С неба!» Второй браконьер, впрочем, равно как и первый, изучал собеседника, его перемазанные глиной ботинки и брюки. «Машина у нас сломалась», — объяснил Ракитин, приглашая к лодке Градова. «Аккумулятор умер. Вот идем, идем, и идем, и идем. Дорога тут километров сорок отсюда», — с сомнением сказала первая фигура. «Вот и идем», — подтвердил Ракитин. «С братом». «Так ведь по дороге-то почему? Не это. Чего же степью-то?» «А выпили с горести», — поделился Александр И «Изобрели». Такой аргумент, видимо, оказался правдоподобным. «Да куда же? Лодка-то на двоих!» — сказала одна из фигур с растерянностью. «Братцы!» — взмолился Ракитин. «Не околевать же теперь, а!» Фигуры переглянулись, мрачно кивнули. Движок, исторгнув облачко бензиновой гари, чихнул пару раз, затем застрекотал, и мотор резво полетела по реке. Браконьеры чутко вглядывались в едва заметные очертания берега, ругая в продолжении своего разговора некоего инспектора Степана, а также рыбозавод, тоннами сдававший рыбу на муку. «Нам, значит, килограмм на семью это нельзя», — саркастически говорил один. «А те с завода всю осетрину налево спускают», — возмущался другой, обращаясь почему-то к Ракитину. «У каждого машина». Ракидин не отзывался. Социально-экологическая тематика ныне не то чтобы не занимала его, но воспринималась довольно-таки отстраненно. Возможно, потому, что в каком-то смысле он стал странником, а значит, не только созерцающим суету, но и мимо нее бредущим. Осознание того, что они спасены, что лодка плывет в поселок, начало уступать место опасениям. Вдруг ненароком объявится сейчас на пути этот самый инспектор Степан, и начнется какая-нибудь ерунда, стычка, выяснение, кто такие откуда. Перевел взгляд на корму. Там сидел отрешенный от всего градов, словно не испытывающий ни холода, ни голода, устремленный всем своим существом к снегам, камню горной страны, где был его смысл, исход и итог. За тысячу километров Тех, что им надо было преодолеть. Надо. Ракитин не знал, откуда взялось это надо, и почему нет ничего, никаких компромиссных уверток и никаких против такого слепого убеждения аргументов. Просто надо безраздельно вошло в сознание и подчинило себе все. Тоже, видимо, потому, что так было надо. «Ша — Ша! — сказал один из браконьеров и заглушил движок. «Эй, подай весла, слышь, в куртке! Надо же в такую холодрыгу так вырядиться! Ну, охламоны!» «Тихо ты!» — уризонил его второй. «Сказали же, перепили, ребята! Греби, знай! Бона развеялась, луна вышла, как бы не засекли!» Ракитин с тоской вспомнил об оставленной в самолете теплой одежде, опуская пальцы в тугую, бегущую за бортом воду, и, глядя на звезды, стекающие с весел, Рыбешку живым серебром светившую в спутанные мокрые сетенки, желтые прорехи окон в черных избах близкого хутора. Луну заволокла туча, выделяющаяся в темноте неба своими осеребренными краями. Берег вновь стал неразличим, и лишь шелест песка под днищем лодки выдал желанное мелководье. «Ну, мужики, ласти сообщили браконьеры, просовывая цепь тянувшуюся с носа лодки в прорезь, вбитого в берег ржавого рельса и запирая замок. «Прибыли!» Далее Ракитина и Градова провели огородами к избе, где они купили творог, хлеб, ломать сало и несколько вяленых рыбин. Один из рыбачков, основной профессией которого являлось вождение трактора, сжалившись над чудаковатыми незнакомцами, доставил их к последней электричке, убывающей в лежащий город Уральск на могучем Кировце, страшно прыгавшем по вековым ухабам, петлявшего степью проселка. На пути до Уральска Ракитин решил поспать, плотно запахнулся в куртку и погрузился в тяжелый дряцкий сон. Последней мыслью вспыхнуло. «Где ночевать? На вокзале?» Затем вспомнилось лицо Люды, таким, каким увидел его впервые. «Ну да, тоже ведь электричка, ночь!» Путано оформилась надежда некоего обретения. То ли счастья, то ли просто иной, более благополучной реальности. Или же просто реальности. Просто, просто. «Саша!» Он испуганно открыл глаза, увидев в размытом от притушенных ламп полумраке усталое лицо своего спутника. Сквозь сонливую слабость и дурман нашел тоненькую нить яви. И, перебирая ее, понял, что электричка стоит в окне, асфальтовая пустошь ночного перона. Как же похожи друг на друга все пероны. И что обязательно надо вставать. На перроне столкнулись с патрульными милиционерами, уставившимися на них с ног до головы, вымазанных в грязи с помятыми с просоней лицами. С независимым видом они прошли мимо в зал ожидания, ощущая на себе долгие оценивающие взоры блюстителей порядка. Однако никто их не остановил. «Ищем теперь гостиницу», — сказал Ракитин, шагая мимо скамей со спящей на узлах и чемоданах публикой. «Не знаю, как тебе, но мне остро хочется принять горизонтальное положение». «У меня аналогичная физиологическая потребность», — ответил Градов. «Но где здесь местный гранд-отель? И пустит ли нас в таком вот виде?» Он рассуждал верно. «Две гостиницы по случаю позднего времени...» оказались запертыми на все замки, а в третью, после критического внешнего осмотра, их попросту не допустили на порог, сославшись на отсутствие мест. Начались блуждания по ночным улицам. На цыпочках, чувствуя себя подобно преступникам, они взбирались на чердачные пролеты, но заветные дверцы, ведущие под кровли, были снабжены прочными замками и снова приходилось вышагивать в дебрях незнакомого города, на удачу забредая в очередные подъезды. Покуда не повезло, наткнулись на дом, предназначенный к слому. Вошли в затхлое его разорение. В одной из комнат обнаружился проваленный пыльный диван с разбитым зеркальным верхом в окантовке спинки, драное пальто, брошенное в угол, и табурет. «Как мало надо человеку!» — с искренней убежденностью прошептал Ракитин, сметая полое пальто, зеркальные осколки с дивана и без промедления укладываясь на обретенные наконец такие ложе. «Пристраивайся!» — предложил товарищу. «Чуть позже». Тот отвернулся, глядя на перекрестие досок, забивших окно. На тень их, длинно и косо перечеркнувшую стену с блеклыми оборванными обоями, неясно высвеченными луной. В темноте пискнула крыса, прошуршала в гнилой щели. Ночь! Сколько он провел их, одиноких, тягостных, бессонных! Но, может быть, самое невыносимое — это, пустая и обреченная, как и он сам, и как дряхлый, брошенный дом, тоже доживающий свои последние мертвые ночи. Утром Ракитин встал, покачиваясь от слабости умылся над коричневой разбитой раковиной, позавтракал хлебом с творогом и, приведя в относительный порядок одежду, уселся на диван, обдумывая план дальнейших действий. План, собственно, был прост — идти за билетами к железнодорожной кассе. Его настораживало самочувствие Градова. Ночью у того разыгрался сильнейший приступ рвоты с кровью. И теперь он с бледным до голубизны лицом недвижимо лежал на диване, тяжело и хрипло дыша. «Надо что-нибудь купить в дорогу», — сказал Ракитин. «Я скоро вернусь». Возле вокзала скверик отозвался Градов. «Там и встретимся. Сегодня, солнышко, посижу на лавочке, почитаю газетку. А ты в аптеку зайди, купи альмагель и цирукал. Хорошо? Пока мне еще не нужны наркотики». «Церукал?» — уточнил Ракитин. «Да. Или реглан. Запомнишь?» «Будет сделано». В коммерческой палатке Ракитин купил банку растворимого кофе, сок и сигареты. После, осознав, что отныне и навек майор Поливанов — персонаж недосягаемый и абстрактный, а также, с другой стороны, движимый туманными представлениями о горах и альпинизме, зашел в магазин «Спорттовары», где приобрел рюкзак, две пары туристических башмаков с толстой рифленой подошвой, бухту капронового каната и запылившиеся от долгого невостребованного хранения на складе крючья или доруб. В провинциальной аптеке выдача лекарств производилась согласно жестким правилам наличия рецептов, и необходимые медикаменты удалось заполучить благодаря лишь отчаянным мольбам и лукавейшему вранью. Отсутствие рецептов Ракитин оправдывал срочной надобностью пополнения аптечки-альпиниста. Из аптеки с рюкзаком через плечо Ракитин побрел к вокзалу. Прохожие с уважительным интересом оглядывались на ледоруб. Милиция с недоумением. «Ну, Саня», — подумал он, видя лавочку в сквере, а на ней профессора, сосредоточенно читавшего огрызок какой-то газеты. «Кажется, сегодня наш день Пу-пу-пу. «Что это за причиндалы?» — с неприязнью спросил Градов, взирая на ледоруб. «Зачем? Кто знает? А вдруг сгодятся?» — смущенно ответил Ракитин. «Держи таблетки!» «Как чувствуешь-то себя?» «Приемлемо. А ты?» «Устал», — честно признался Александр. «Пойду посплю. В зале ожидания. А ты давай за билетами». Он выпил в привокзальном буфете бледно-желтенький чаек со сдобной булочкой и прикорнул в углу скамьи, подогнув ноги под рюкзак. Напряжение прошедших дней пробирало его нервной дрожью, и снился один и тот же странный монотонный сон. Будь-то идет он в сыром тумане по бесконечному полю, геометрически заставленному пустыми железными урнами для мусора с эмалированным верхом и статуями античных богинь с отбитыми руками. И нет конца полю, и не трава на нем, а вспученный панцирь заброшенного асфальта. И у богинь сифилитические отколотые носы, и скучно им среди урн, и урнам они тоже мешают. Но никуда, никуда не деться им друг от друга. А он, скиталец, верит лишь в туман, за которым его ждет что-то, какое-то будущее, за этим настоящим и прошлым вперемешку. Такой сон, вернее бы, подходил Градову, воочию, вероятно, зревшему когда-то в мастерских античных скульпторов множество свежеизваянных Афродит, Гер, Пандор, Гипносов и прочих персонажей надчеловеческого пласта бытия, в вариантах как греческих, так и римских. Ныне же профессор сидел на лавке захолустного вокзальчика, глядя на липко сиявшую масляной краской урну в углу зала, из которой поднимался слабый дымок вследствие непотушенного окурка.